Глава сорок Адам. «Алло», — настороженно отвечаю бодрым голосом на звонок с неопределившегося номера. «Я уже готов ко многому. Но хотелось бы без эксцессов. Слушаю. Нетерпеливо уточняю, потому что ответа нет. «Привет, Адам», — режет слух высокомерный тон. «Краем уха слышал, ты искал меня. Даже дыхание свело» аж вперёд дёрнулся. Он меня сам нашёл, гордый. Это прозвище уже много лет приклеено к нему намертво. Если и есть люди, с которыми лучше не шутить, да и вообще никогда не вставать у них на пути, то гордый явно один из них. Конечно, мне бы с ним не связываться, но лучше зависеть от него, чем от отца Юли. Встаю с кресла и замираю, не в силах поверить в происходящее. Я даже не рассчитывал действительно с ним связаться, но попытка, как говорится. Не просто искал, а ищу до сих пор. Ты прячешься, что ли, от кого? Забурился так, что даже номера твоего не найти. Осторожно и плавно прощупываю почву, пытаясь понять, можно ли надеяться на помощь или нет. А то гордый пошлёт далеко и надолго, и больше я до него в жизни не дозвонюсь. Слышу, как он насмешливо ухмыляется в трубку. Весело ему. Ага. А мне вот не до смеха. Георгий меня зажал так, что адекватными словами это даже описать не получится. Задавит скоро. Забурился, да. Собеседник хрипло смеётся. На Олимпе безветренно и безлюдно. Всё, как я люблю. Что нужно? Резко переходит к делу, мгновенно меняет тонн. Теперь он требовательный, с гонором, суровый и властный. Услуга. Тогда счастливо. Я благотворительностью не занимаюсь. Тебе вообще ничего не нужно будет делать. Просто напрячь своих людей. у них и так немало работы. Может, для начала выслушаешь. Решил пожаловаться. Так я вроде не терапевт. Тут поможет только чудо. Да, придётся добавить немного лести. А куда деваться? «Или ты?» Гордый снова хрипло смеётся и всё же благосклонно ждёт. Если бы он не планировал слушать мои жалобы, в жизни бы не набрал сам. Мне грозятся обрубить работу, не подписывают документацию. Один чёрт с технадзора на меня зуб точит. Другой строитель тоже под меня копает. В общем, ещё немного, и я останусь безработным». «Значит, сам накосячил, а я-то при чём? Отстегни в Ростех. Ты как маленький. Первый раз, что ли?» «Ну, помоги по старой памяти. Если б только в деньгах дело было. А что тогда?» «Нас с его дочерью связывает многое. Вот он и сказал, что прикроет все мои заправки, если не отвяжусь. А ты что?» — издевательски уточняет. «А так неясно. Тебе предложили выбор». Бизнес или баба? Типа того. А, так ты за советом, ну так слушай. В таких случаях даже не сомневайся. Всегда выбирай бизнес. Работа верная и никогда не предаст. С бабами проще. Бери любую. Они все одинаковые. А если мне любая не подойдёт? Мне это нужно. Ну тогда смени бизнес. Выбор тебе предоставили. Я бы на тебя посмотрел, если б тебе пришлось выбирать между семьёй и способом её прокормить. А мне бы такие условия никто не поставил, потому что себе дороже. Но я понял. Подать за меня документы и настоять на их подписании ты не сможешь. Понимаю, связи уже не те. Это последнее, что я могу сделать. Хоть как-то его растормошить. Почти. А ты на понт не бери меня. Гордый. Но помоги по старой памяти. Кстати, насчёт старья. Ты всё так же любишь потрёпанные безделушки. Тайная любовь Гордого, о которой знают очень немногие, антиквариат. Старинные, редкие, особо ценные вещи. А уж с исторической символикой. Он Родину ради такой штуки продаст. И никакая женщина уж точно бы не встала на пути к вожделенной игрушке. «А ты хочешь что-то мне предложить?» В его голосе загорается яркий интерес. Сложно его не заметить. «Я нет, но знаю того, кто сможет». «Ну так с этого и надо было начинать».